Грой Вираж поднял голову от карты и окинул присутствующих внимательным взглядом желтых глаз, под которым хотелось поежиться. До Лосурской границы доберемся свитками, далее верхом. Отслеживать весь маршрут нам не нужно, важна его конечная точка. Трактир под названием «Драная кошка». Всем ясно? — Ясно, — кивнула Руфусилья. — А какова наша легенда? Оборотень неожиданно улыбнулся, теряя всю присущую ему жутковатость, и кивнул на виньо. — А вот она замуж выходит, студентка наша, едет на родину к суженому, а мы все приглашены на свадьбу. Гномелла расцвела улыбкой против своей воли. Так это здорово звучало. Мы все приглашены на свадьбу. В коридоре послышались голоса. Дверь была распахнута Тита, и в комнату Винью и Тариши, превращенную во временную штаб-квартиру спасательной бригады, вошел запыхавшийся Серафин. «Прошу простить меня за опоздание, дела задержали». Сидевшая на подоконнике Тарусилья вдруг спрыгнула с него, будто свалилась. «Глазам своим не верю!» Она подкатилась к изумленному магу и крепко обняла его, уткнувшись лицом ему в живот. Пресвятые тапочки! воскликнул тот, обнимая ее в ответ и чмокая в макушку. Тарусилия Аквилотская! по прозвищу яростная муха, живехонька, здоровехонька! Вителья смотрела на них, улыбаясь, хоть и не понимала, откуда они знают друг друга. Старшая рубака, поднявшись со стоящего у окна кресла, подошла к магу и чинно поклонилась. «Добрых улыбок и теплых объятий тебе, Варгас! Рада видеть!» Тот поклонился в ответ, хоть и мешалось образование у талии в виде тори. «Почтенная Руфусилья Аквилотская, неистовая рубака! Ответно рад! Вот не ожидал вас здесь встретить!» «Да мы уже два года в Вишенроге обретаемся!» Отлипла от него Тори и постучала кулаком по доспеху. «Виньо, давичу я рассказывала тебе о маге, который меня спас. Так вот он, перед тобой, красавец, умница!» Тариша фыркнула и накинула капюшон, чтобы скрыть лицо. «Вита!» — повернулся к волшебнице напарник. «Представишь меня своим друзьям?» Она представила их по очереди. Дождавшись окончания знакомства, Грой свернул карту и убрал ее в поясную сумку. «Ну что ж», — Белозуба улыбнулся он, «раз всем все ясно, выступаем завтра. Отправимся прямо из Золотой башни после обеда. К вечеру пересечем границу с Драгобужьем. Документы, оружие, припасы раздам завтра. Варгос, идем со мной, ты мне нужен». «Да я только пришел!» — возмутился маг. «А как же поболтать со старыми друзьями?» «Успеешь еще!» — хмыкнул оборотень. «Идем!» Серафин поклонился гномеллам, кивнул остальным, посмотрел на волшебницу и последовал за верышем. «А ты ему нравишься, Вита!» — мурлыкнула Фарга из-под капюшона. «Он о тебе мечтает ночами!» «И не только ночами!» — добавил невидимый кипиш Витя на ухо. «Тариша!» — укоризненно воскликнула Винья. «Ну, я что чувствую, то и говорю!» — пожала плечами та. Обоняние у нас, оборотни, исключительное!» Ощущая, что краснеет, волшебница взглянула на Винья-Винью. «Кстати, насчет ночей...» «Сегодня нужно не мечтать, а хорошенько выспаться. Виньо, тебе ясно?» У гномеллы вдруг задрожали губы. Хотела ответить, что не мечтает, а тревожится. Место себе не находит, да горло перехватило. Сдавила будто петлей. «Да что ж ты, плакса такая, Виньо, а?» Неожиданно рявкнула Руфусилья. «И как с тобой в поход идти?» Ежели у тебя глаза все одно на мокром месте обретаются. Я, я! попыталась оправдаться та и расплакалась уже всерьез. Тьфу ты, любовью ушибленная! сплюнула рубака и быстро вышла, едва не вынеся дверь. Вита изумленно переглянулась в Торией, Та тяжело вздохнула, молча подошла к сидящей на кровати винье, присела с другой стороны. Обняла ее за плечи, попросила. Не сердись на сеструху мою, уважаемая винья винья. Ее однажды тоже ушибла этой самой любовью. Так ушибла, что до сих пор искры в глазах имеются. Не может быть, удивилась Фарка. «Руф выглядит такой несгибаемой. Винья посмотрела на Тори с надеждой. Расскажешь? «Ну, если, конечно, можно». Рубака с сомнением наморщила нос и почесала в затылке. «Ну, если кратко, без подробностей, то, наверное, можно». Дело было около шестидесяти лет назад. Я еще совсем шмакодявкой бегала. Топорик мне батька подарил деревянный, а вот я и игралась. А Руфусилье тогда уже твердо решила рубаку убыть И отцу о том сказала... Чтоб не искал ей женихов, а тех, кто найдется, отваживал. Тот решением ее не очень был доволен. Думал, найдет ей мастера из своих. Он у нас сталелитейщик. Но перечить не стал. Любил нас батька-то. Ну вот она с утра на учение. А потом смотрим, задумчивая такая стала приходить. Придет, сядет у алтаря на скамеечку и давай косы плести. А потом узнали мы, что она с парнем встречается. Не нашинский гном, ни из синих гор, издалека откуда-то. Тоже на рубаку учился. Знатен был, по одежке и манерам видать, что не из последних гномов своей тьму таракани. Вроде все сладилось у них. А однажды... Таруселья повздыхала. Однажды он уехал и не вернулся. И так торопился что даже с сеструхой не попрощался. Она его поначалу ждала, а потом озлобилась. Вот с той поры ходит злобная. И даже письма не написал, с ужасом спросила Виньо. «Ни письмеца, ни записочки, ни слова доброго не передал». «Козёл!» — констатировала Фарга. «Ты это, почтенного гнома не смей рогатой скотиной звать! скинулась истории, Однако возмущения в ее голосе почти не было.